Правило 70. -е. У каждого гнезда есть своя звезда. Передо мной стояла Света, живая, здоровая, ни царапинки на теле, даже шрамов не осталось после кислоты и взгляд такой человеческий что ли. Какого хрена? Повторил я. И я рада тебя видеть, ответила она. Почему ты здесь? Как ты вылечилась? Как раз об этом я и хотела тебя спросить. Я подорвался с кровати, точнее, со старой раскладушки, служившей местной банде кроватью, и побежал в лазарет. Сразу же метнулся к Алисе и прощупал пульс на шее. Глухо. Затем я поднес ладонь к ее лицу. Не дышит. Сука! Какого черта? Ты что сделала, дура? Почему? Заорал я не в силах сдерживаться. Очевидно, ее замучила совесть. Хотя с чего бы это? Она же меня не предавала, если не вспомнить Евгения. Но ее тоже можно понять. А вот вчерашнего поступка я понять не могу. Притворившись, что съела тот камень, она его на самом деле держала во рту. А когда я ушел, скормила Светке. Но почему? Неужели она так не хотела жить? Или она поняла, что стала мне безразличной? Но это не совсем так. Света почти сразу ушла, когда поняла, что произошло. А я простоял у тела Алиски около часа, а может и два. Я говорил всякую чушь, хотя по большей части молчал. Мне даже было наплевать на остальных больных, которые меня слышали. Мне захотелось напиться, уйти в запой на неделю или две, забыть про всех и забить на все. Но я не могу себе этого позволить. У меня есть цель – найти Анну и Лену, а заодно надрать задницу, кобальду и трубоеду. Но сначала все же зайдем в первое гнездо». Даже если Светка избавилась от того паразита в башке, я хочу поговорить с королевой. Она предлагала сделать мне сильнее, а мне это сейчас ой как сильно нужно. Да, в последнем бою я все же получил достаточно общей энергии, чтобы перейти на бета-доступ. Осталось активировать навык и научиться его использовать. Но этой силы будет недостаточно. Я собрал свои яйца в кулак и вышел из лазарета. У самого входа меня ждала Светка. Я чувствовал к ней какую-то злость. Она бы и так, скорее всего, выжила. А Алиска умерла ради нее. Хотя Света в этом не виновата. «Алиса говорила во сне», — сказала Света. «Что?» Она бормотала этой ночью. Может, даже и не спала. Но тогда я думала, что это сонный бред. «Что она сказала?» Говорила что-то про королеву, белый камень, силу. Пару раз называла мое имя. Остальное я не смогла разобрать. «И ты это только сейчас решила рассказать?» — рявкнул я. «Прости, я не знал, что это важно». Я молча пошел собирать свои вещи. Принял утреннюю порцию камней, взял оранжевый осколок и сжал в руке. Вместе с ним я позавтракал, проверил состояние КамАЗа. Люди Кобальда все же нашли его и пригнали к шахте, пока мы были в плену. «Уже отправляемся?» — спросил Вася, заметив, что я таскаю вещи в машину. «Да, но сначала я наведу из гнездо». «Мы так никогда Оленку не найдем». «А что ты предлагаешь? Вдвоем туда ворваться, с соплями на кулаках и отхватить люлей?» «Ну, почему вдвоем? Есть еще твой батя, дед Макс. От них пользу бою, как от тебя на кухне». «Э, ну я очень полезен на кухне». «Ага, место хорошо освобождаешь». «Ну, есть еще Светка и Спекула, и я есть. Я третий навык недавно получил». «Рад за тебя, но я тебя не заставляю. Сам могу съездить в гнездо, а вы можете пока в город уехать, узнать, где база этих уродов». «Бро, но ну это не дело. Разделялись уже раз. Ничем хорошим это не закончилось. Ты из-за Алиски такой злой!» «Светка рассказала?» «Ну да. Жаль, конечно. Хорошая она была, хоть и ветреная, слегка». «Помолчи, а! Или помогай вещи собирать, или не мешай!» — рявкнул я. «Похоже, меня не только Светка сейчас бесит, а вообще все!» «Слушай, может, ну его то гнездо, ты уже стал бета-доступом? Сам сможешь надрать жопу Кобальду, тем более ты уже это сделал, просто он сбежал». «Вот только Кобальд там не один, а с двумя бетами я не уверен, что справлюсь, тем более от трупоеда я не знаю, чего ожидать». «Может, Проша снова появится и поможет?» «На авось надеешься? Нет уж, я лучше перестрахуюсь». «Бро, а ты уверен, что не станешь таким, как Светка?» — Вдруг ты на всех нас будешь кидаться с новой силой? — Значит, держитесь от меня подальше. Кстати, как она? — Светка? Да вроде обычной стала. Приступов злости больше нет. Когти тоже не появляются. Даже вся память вернулась. Короче, мы вроде как снова вместе. Правда, огорчена она смертью Алиски. Ну, как и все мы. — Ясно, — сказал я, поставив в кузов очередной ящик седой. — Еда, вода, оружие, медикаменты, запчасти, бензин. «Вроде все собрали», — подытожил Вася. «Верно? Ну, зови всех. Я пока прогрею движок», — сказал я. Вася скрылся в шахте, а я выехал за ворота и притопил на газ. Надоело терять друзей. Надоели эти смерти. Лучше сам поеду в это поганое гнездо, чем буду рисковать остальными. Дорога, правда, была скучноватой. Не хватало пустой болтовни Васи и его воспоминаний со школы. Не хватало смеха Алиски, не хватало светканных подколов. Даже странное радио не работает. Зато удалось побыть наедине со своими мыслями, и я вспомнил про еще один источник силы, но к нему вернусь позже. С ним шутки плохи. Ехал я почти без остановок, только поспать пришлось часов через двенадцать, а затем я продолжил путь, и к вечеру следующего дня был уже в гнезде. В деревню даже заезжать не стал. А что там ловить? Разве что соседа проведать. Но я к нему вернусь, когда со мной будет труп кобальда и трупоеда. Остановился я за километр до входа в пещеру, и, как всегда, сначала осмотрел окрестности. Как оказалось, кроме меня сюда приехал еще кое-кто. Правда, сложно сказать, как давно. У входа стояла знакомая машина. Кажется, я видел ее возле нашей шахты. Вот уроды. Они что, за мной поехали? Похоже, обогнали где-то. Может, когда я спал, или они вовсе другой дорогой поехали. Им-то можно сменять друг друга, пока остальные спят. Да и легковой автомобиль побыстрее Камаза будет. Только вот почему возле машины никого нет? Неужели они вошли в гнездо? Или, что еще хуже, гнездо вышло к ним? Гнездо я отправился на машине. Возможно, следовало передвигаться скрытно, но у меня было плохое предчувствие, будто мои друзья попали в очередную задницу. Поэтому я отправился один. Но эти упертые товарищи все испортили, и теперь снова нужно их спасать. У меня это уже в привычку вошло. Подойдя к пещере, я потрогал капот. Теплый, несмотря на прохладное вечернее время. Значит, приехали недавно. Следы внутрь были только человеческие, так что заходили они, скорее всего, своим ходом. Странно это как-то. Ехали за мной, а зашли сами. Может, решили, что я уже там? Так с чего бы это? Ведь машины моей рядом нет. Не нравится мне все это. Зайдя в пещеру, я подождал, пока глаза адаптируются к тускловатому освещению. Светящиеся вкрапления светились намного тусклее, чем в прошлый раз. Как будто энергия заканчивается. Нехорошо. Мне нужна сила. А если у королевы проблемы, то и мне не перепадет ничего. Что-то я зациклился на силе и месте. Но как иначе в этом мире? Я пытался сплотить людей, выживать автономно, только ничего не вышло. Тут или ты, или тебя. Спустя несколько минут блужданий по пещере, я обнаружил следы крови. красной, человеческой, и напрягся еще больше. Без меня их отряд совсем слаб. Даже спекула без моего навыка его особо не усилит. У них, по сути, только Вася и псинка боеспособны. Ну и спекула. Остальные могут разве что с калашей пострелять, но это не самое эффективное оружие против тварей. Хотя Алиска отлично стреляла, да и навыки у нее крутые были. Что телекинез, что сдерживание мутантов. Черт, хватит этих мыслей. Услышав впереди какой-то шум, я сначала замер, а потом побежал как можно быстрее. Маты из луженой глотки Васи я за версту узнаю. И эти маты сопровождались женским криком, автоматными очередями и скрежетом мерзких тварей. Выбежав в довольно просторный зал, я увидел своих друзей, отбивающихся от тварей с раздвоенным телом и паучьими лапами. Они лезли с двух тоннелей впереди. Вася и дед Макс сдерживали один из них. Спекула, мой отец и псинка, держали второй. Правда, получалось это у них крайне плохо. Твари вот-вот прорвутся. Это лишь вопрос времени. Еще меня смущало, что здесь нет светы. Неужели с ней опять что-то ладно? Взяв под контроль сразу двух тварей, я задержал их в проходе. А сам побежал ко второму ответвлению. Впервые у меня получилось контролировать двух мутантов и что-то при этом делать. Раньше я мог только стоять, полностью сосредоточившись на навыке. Разве что щит еще мог держать. — Вы какого черта тут делаете? — возмутился я, как только подбежал к спекуле. — Тебя спасаем, что же еще? — ответила девушка. — А ничего, что вы впервые меня приехали? — Мы этого не знали, думали, ты уже внутри. — сказала девушка, схватив меня за руку. — Что, твой навык получше этих камней? У меня сил нет бросать их постоянно. Подконтрольных мне тварей убили, и я сосредоточился на новых. На этот раз захватил троих. Получилось с трудом, и мне пришлось полностью на них сосредоточиться. Зато проход был полностью перекрыт. «Прорываются!» – заорал Вася позади меня. «Идите к остальным! Держите тот тоннель! Я с этим сам справлюсь!» – крикнул я. Отец и псинка ушли сразу. Спекула задержалась. Еще на несколько секунд, чтобы закончить копирование навыка. Я же продолжил управление своими монстрами. Чувствовал себя как во время игры в стратегию. Правда, все было намного реалистичнее. В том числе эмоции моих бойцов которые я чувствовал сам, причем сразу, за троих. А еще каждая рана, полученное имя, отдавалась болью в моем теле. Ну, хотя бы урон не получаю. «Охренеть! Это же просто читерство!» послышался восторженный голос спекулы. Обернувшись на секунду, я заметил, как и во втором тоннеле одна тварь делется с другой. Похоже, в этот раз она скопировала третий навык. «Только будь готова...» «А, сука, мать вашу!» перебила она меня. «Вот к этому...» «Я что, чувствую все раны? Да ну нахер такой навык!» Возмущалась девушка. Я же вернулся к своим баранам, точнее мутантам. Их поток не заканчивался, в отличие от моей энергии. Но хотя бы проход постепенно заваливало трупами. И сейчас, даже контролируя одного, можно сдерживать целую толпу. «Где Светка?» – спросил я, не оборачиваясь. Никто не ответил. Обернувшись, я заметил более крупных тварей, которые почти прорвали оборону моих товарищей. Все сосредоточились на бое. Контролируя лишь одного мутанта, я попробовал помочь им и взял под контроль нового участника боя. Трехметровая тварь с некогда человеческим телом. Сейчас же вместо ног были щупальца, а вместо рук длинные массивные грабли. А как иначе назвать двухметровые ручища? Причем весят они где-то так же, как и все остальное тело. Да там одни лишь пальцы килограмм по десять. Мыслей у твари никаких не было, лишь жажда убивать. Вот я и направил ее на его соратников. «Тем временем из моего тоннеля начали прорываться пауконогие твари. Сам я два прохода не удержу, как ни крутись». «Отходим! Назад!» — заорал я и побежал в сторону выхода. Тактически новая позиция была хуже. Тоннель шире, чем два предыдущих вместе взятых. Причем совершенно чистый, никаких трупов или камней на проходе. Но зато этот тоннель один, не нужно вертеться в разные стороны и бояться ударов в спину. Хотя последнее утверждение спорно». Мутант с щупальцами и граблями под моим руководством удерживал остальных тварей достаточно долго, чтобы мы успели занять удобную позицию. Затем его убили, но я уже захватил нового, похожего. Правда, пришлось потратить последние запасы гамма-энергии. А энергетики я больше не собираюсь пить, даже под угрозой смерти. Мой организм его просто не выдержит, ни капли. Я в прошлый раз выбливал куски своей печени, хотя и выпил тогда флаконов пять за сутки. Хватит с меня этой дряни. Контролируя здоровяка и бросая при этом пластины, я удерживал основной натиск тварей. Соратники помогали, но и этого недостаточно, чтобы справиться с целым гнездом. К тому же через несколько минут к нам начали заходить в спину. И вот тогда уже пришлось тяжко. Подконтрольного мне мутанта свалили и сожрали заживо. Позади меня Васю прижали две здоровенные твари, чем-то похожие на бресерков, только с щупальцами вместо рук клинков. Самое время было появиться моему новому навыку. Но нет. Зато у меня появилась новая энергия, бета, и я нашел ей эффективное применение. Всего десять единиц заменили где-то тридцатник гамма-энергии. Этого хватило, чтобы починить двух берсерков с щупальцами. Отпустив Васю, они бросились на врагов, атаковавших нас сзади. Правда, спереди твари почти прорвались. Спекула едва сдерживала их, а точнее задержала на время. «Так что там со Светкой?» — решил я утолить любопытство перед смертью. — Да ее снова переклинило, — ответила Спекула, прижавшись спиной к моей спине. — Мы остановились недалеко от пещеры, отвернулись на минутку, а ее уже нет. Псинка пошла по следу, который вел гнездо. Мы пошли за ней, и тут напали твари. Потом появился ты и спас наши задницы. — Твою задницу я бы спас не один раз. — Ой, я это вслух сказал. — Хотя плевать уже, сейчас нам всем конец. — Если выживем, я бы посмотрела на твой... «Ого, какие разговоры пошли! Прям захотелось выжить! Хотя и до этого хотелось!» Обстановка все накалялась и неизбежно вела к нашему поражению. Один из мутантов прыгнул на меня с потолка и повалил на землю, но умирать так просто я не собирался. Отрезав ему пару лап клинком из материи, я тем самым повалил его на себя, зато прикрылся от атак двух других тварей живым щитом, и тут появился наш спаситель, то есть спасительница. Когда энергии и сил у нас уже не было, все твари вдруг замерли. Я не сразу понял, что происходит, а когда понял, выпал в осадок. Мутанты разошлись в стороны, уступая дорогу своей королеве. И ею стала Светлана. Я так сильно удивился, что забыл о мутанте, что лежал на мне. «Света?» – изумился Вася. «Они слушаются тебя!» – восхитился дед Макс. Только Света вовсе не выглядела довольной. Девушка была крайне напряжена, я бы даже сказал, испугана. Но твари все же ее слушались и не убивали нас. «Света, ты нас понимаешь?» — обратился к ней Вася. «Заткнись!» — Рявкнула она, подходя к Васе. Мы удивились еще больше. Вася отдернул руку, которой хотел коснуться девушки. «Что? Что это?» «Заткнись!» — говорю. «Слушайте меня внимательно. Мне еще не до конца доверяют, хоть и признали самой сильной. Если я сделаю что-то не так, меня сожрут и выберут другую королеву». «Если хотите жить, не сопротивляйтесь, дайте себя поймать. Позже я вас освобожу. Если прямо сейчас отпущу, меня точно не поймут. Точнее, сочтут непригодной, раз уж я так просто еду отпускаю». И тут я не просто охренел, у меня дар речи отнялся. Я не за этим сюда пришел. Какого хрена? Вместо того, чтобы получить обещанную силу, я потерял одного союзника. Причем на нее ушел единственный белый камешек. Все смотрели на меня, ожидая решения. Я кивнул головой, после чего Света отдала приказ своим миньонам. И те стали нас вязать в грёбаную паутину. Снова. Хотя все, кроме меня и Светы, здесь впервые. И на этот раз все будет иначе. Во-первых, нам не вкололи токсин. Света подошла ко мне со шприцем, но выпустила его содержимое не под мою кожу, а во флакончик из-под энергетика. Главное потом не спутать его с другими. Примерно то же она сделала и с остальными, хотя не уверен насчет флакончиков, возможно, просто вылила токсин на одежду. А значит, мы и сами сможем выбраться, нужно лишь немного отдохнуть и восстановить энергию. Во-вторых, теперь королева наша знакомая, и пусть ее положение пока что очень шаткое, думаю, вскоре это изменится, и вместо силы, за которой я пришел, я получу целое гнездо.